Глава двадцать И стою, стою, долго щурясь от бьющего в лицо ветра, глядя в ту сторону, где исчезла машина Джека. В ушах по-прежнему звучит его голос, перед глазами по-прежнему мелькает его лицо, и он по-прежнему смотрит на меня, так, словно видит впервые. Судорога боли проходит по телу. Я едва сдерживаю крик, если бы я вела себя иначе... Действовала решительнее, вытолкала Джимайму и ее приятеля из фойе, сразу все объяснила Джеку, не ждала, пока Джимайма наговорит вздора, но я молчала. И пальцем не пошевелила, чтобы себя защитить, а теперь слишком поздно. Из ворот выходят зрители, и смеясь, и споря, стоит ли взять такси, «С вами все в порядке?» — участливо спрашивает самый любопытный, и я вздрагиваю. Э -э -э «Да, спасибо». В последний раз смотрю в точку, где растворилась машина Джека, поворачиваюсь и медленно бреду назад. Лизи и Джемайма все еще там, в маленьком кабинете. Джемайма в ужасе жмется в угол, разъяренная Лиззи наступает на нее, «Эгоистичная инфантильная сучка! Меня от тебя тошнит, поняла?» От кого-то я слышала, что среди коллег-адвокатов лизия считается настоящим Ротвеллером. Уж если вцепиться, жди беды. Раньше я не понимала, что они имеют в виду, но теперь, видя, как она с горящими яростью глазами мечется по комнате, честно говоря, сама начинаю побаиваться. «Эмма, останови ее», — умоляет Джемайма. «Не позволяй ей кричать на меня. И что?» «Что там было?» — спрашивает лизи увидев меня. Лицо ее на миг освещается надеждой. Я уныло качаю головой. Он уехал, и мне не хочется говорить об этом. А Эмма вздыхает лизи кусая губы. «Не нужно, иначе сейчас я заплачу, прошу я». приваливаясь к стене и глубоко дышу, стараясь взять себя в руки. «Кстати, где ее приятель?» Я тычу пальцем в Джимайму. «Его вышвырнули?» с удовлетворением сообщает Лизе. Пытался сфотографировать судью Хью Морриса в трико, и толпа адвокатов окружила его и выкинула за дверь. «Джемайма, слушай внимательно. Начинаю я, заставляя себя выдержать безмятежный взгляд ее голубых глазок. Ты не должна позволять Мику копать дальше, не должна!» «Знаю», — угрюмо кивает Джемайма. «Я уже поговорила с ним, Лизе заставила». Он не будет лезть в это дело. Почему ты в этом так уверена? Побоится разозлить мамочку. Он столько с нее имеет, что не захочет терять деньги. Я бросаю на Лизе вопросительный взгляд. Можно ей доверять? Она с сомнением пожимает плечами. Джимайма, предупреждаю. Я подхожу к двери, оборачиваюсь и строго свожу брови. Если что-нибудь выйдет наружу, хоть слово я всем расскажу что ты храпишь ничего подобного я не храплю возмущается джемаййма еще как поддерживает меня лизи особенно когда выпьешь лишнего «И я лично сообщу всем твоим приятелям, что пальто на Каранты на самом деле купила в магазине уцененных товаров!» Джамайма издает приглушенный стон. «Ничего подобного!» — протестует она краснее. «Купила! Я сама видела пакет, подключаюсь я, и кроме того, мы направо и налево раззвоним о том, что однажды ты высморкалась в салфетку!» Джимайма в ужасе зажимает рот ладонью, и что жемчик у тебя ненастоящий, а культивированный, и что твой снимок с принцем Уильямом — это монтаж, и объясним каждому, кто вздумает за тобой ухаживать, что ты охотишься за обручальным колечком, заканчиваю я, благодарно глядя на Лизе». «Ладно, ладно», — бормочет Джемайма едва ли не в слезах, — «обещаю, что обо всем забуду, только, пожалуйста, никому о магазине уцененных товаров, ради бога, я могу идти, Лиззи». «Можешь», — презрительно бросает Лиззи, и Джемайма, как ошпаренная, вылетает из комнаты. Как только дверь за ней захлопывается, я смотрю на Лиззи. «А что? Этот снимок действительно монтаж? Ну да, разве я не сказала?» Как-то работала на ее компьютере, открыла файл, и что же увидела? Да она просто приделала свою голову к фигуре другой девушки. Я невольно хихикаю. Нет, она просто невероятна. И, внезапно ослабев, падаю на стул. Мы обе молчим, из зала доносятся взрывы смеха. Кто-то, проходя мимо двери, рассуждает о несовершенстве современной судебной системы. Он даже не захотел тебя выслушать, спрашивает, наконец, Лиззи. «Нет, просто уехал. Не находишь, что это уже слишком? Он ведь выдал все твои секреты, а ты всего один». «Дело не в этом», — вздыхаю я, разглядывая грязно-коричневый ковер. «То, что скрывает Джек, далеко не пустяк. Это очень для него важно. Он приехал сюда специально, чтобы рассказать мне, показать, что доверяет мне самую драгоценную свою тайну. Я с трудом сглатываю» и не успела наглянуться, как я все выложила журналистам. Но ведь это не так, — горячо восклицает верная Лиззи. «Разве ты в чем-то виновата?» «Виновата», — шмыгаю я носом. Держала бы рот на замке, не делилась с Джимаймой. «Она все равно достала бы его», — отмахивается Лиззи. «И он подал бы на тебя в суд за поцарапанную машину или поврежденные гениталии». Я неуверенно смеюсь. Тут дверь распахивается, — и в комнату заглядывает Тип с перьями, которого я видела за кулисами. «Лиззи, вот ты где?» «А там уже подают еду. Выглядит совсем неплохо, доложу я тебе». «Окей», — кивает Лиззи. «Спасибо, Колин, сейчас приду». Тип уходит, и Лиззи поворачивается ко мне. «Хочешь поесть что-нибудь?» «Нет, но ты иди», — поспешно добавляю я. «Должно быть, ужасно проголодалась после выступления», Даже не представляешь, как признается она. Но тут же мрачнеет. «А ты? Что будешь делать?» «Ну, поеду домой», — отвечаю я, пытаясь изобразить жизнерадостную улыбку. «Не беспокойся, Лиззи, все обойдется». Я действительно собираюсь ехать домой, но, выйдя в фойе, понимаю, что не могу сейчас остаться одна. Я на взводе, как туго скрученная пружина. «Идти на вечеринку?» Болтать и делать вид, что мне весело, ни за что. Но и сидеть в четырех стенах тоже невозможно. Немного подумав, медленно иду к опустевшему залу. Дверь не заперта, поэтому я вхожу, пробираюсь в темноте к средним рядам, устало сажусь на оббитое фиолетовым велюром сиденье и долго вглядываюсь в молчаливый мрак безлюдной сцены, пока глаза не наполняются слезами. Как я могла испортить все... И неужели Джек действительно думает, что я... Думает, что я... Перед глазами всплывает его потрясенное лицо. Вспоминаю собственное бессилие, неумение объяснить, очнуться в нужный момент, не позволить Джемайме, если бы можно было все вернуть. И тут я слышу скрип. Кто-то нерешительно приоткрывает дверь. Я оборачиваюсь, пытаясь хоть что-то рассмотреть. В проеме появляется неясная фигура и тут же замирает. Дурацкая, невероятная надежда просыпается во мне. Это Джек. Конечно, Джек, он ищет меня. Долгая напряженная тишина меня трясет от нетерпения. Почему он не позовет меня? Почему не окликнет? Может, хочет, чтобы я помучилась? Дожидается, пока я снова начну извиняться? О, Господи, что за пытка? ну скажи что нибудь умоляю его мысленно хоть что нибудь о франческо конор что я снова напрягаю зрение и разочарованно вздыхаю ну и кретинка это не джек а конор и вероятно его новая подружка и они обнимаются я в отчаянии падаю на сиденье стараясь не слушать бесполезно до меня доносится каждый звук тебе хорошо спрашивает конор «Правда? Ну, конечно, и перестань меня допрашивать!» «Прости!» — извиняется Конор, и снова воцаряется молчание, время от времени прерываемое страстными вздохами. «А это тебе нравится?» — неожиданно раздается его голос. «Я уже сказала. Франческа, только будь честна и взволнованно требует Конор. Потому что если твое «да» означает «нет», тогда...» «Но я не лгу. Конор, в чем дело?» «Дело в том, что я тебе не верю». «Не веришь?» — шипит Франческа. «Интересно знать, почему?» И мне снова становится стыдно. «Ужасно стыдно, ведь во всем виновата именно я. Своё счастье сохранить не сумела, да ещё и жизнь им порчу. Нужно что-то делать. Попытаться навести мосты. Я громко откашливаюсь. «Э, простите. Это ещё что, чёрт возьми!» резко вскрикивает Франческа. «Кто там прячется?» «Я Эмма, бывшая подружка конора Вспыхивает целый ряд светильников, и я вижу злобно взирающую на меня рыжеволосую девицу. Ее рука лежит на выключателе. «Какого хрена вы тут делаете? Шпионите за нами?» «Да нет же, поверьте, мне очень жаль. Я не хотела. Невольно подслушала. Извините!» Я перевожу дыхание. «Дело в том, что конор тут ни при чем. Он просто хочет, чтобы вы были с ним откровенны. Пытается понять, что именно вам нравится. Я заискивающе улыбаюсь» пытаясь выглядеть мудрой, и всепонимающей старшей подругой. «Франческо, умоляю, объясните ему, чего вам хочется больше всего». Девица ошеломленно раскрывает рот и поворачивается к Конору. «Хочу, чтобы она немедленно отвалила отсюда, достала!» И она яростно тычет пальцем мне в грудь. «Окей, окей, растерянно лепечу я. Хорошо, мне очень жаль». «А по пути выключи свет», — добавляет Франческо, уводя Конора вглубь зала. Неужели собираются заняться сексом? Пусть, а мне какое дело? Им свидетели не нужны, да и я при этом присутствовать не желаю. Торопливо хватаю сумочку и бегу к выходу. Нажимаю выключатель и вылетаю в фойе, закрываю за собой дверь, поднимаю голову и замираю. Быть не может. Джек идет, почти бежит по двору с решительным, почти ожесточенным лицом. У меня не остается времени подумать подготовиться. Сердце выскакивает из груди. Я хочу что-то сказать. Закричать, заплакать, сделать что-то. Но не могу. Он уже рядом. Хватает меня за плечи и долго пристально смотрит в глаза. Я боюсь темноты. Что? Боюсь темноты, повторяет Джек. И всегда боялся. Держу под кроватью бейсбольную биту на всякий случай. Я, словно сбрасывая наваждение, трясу головой. Джек... «Никогда не любил икру, и мой французский просто позор. Джек, что ты...» «А шрам на запястье у меня с 14 лет». «Порезался, когда открывал пивную бутылку. В детстве я вечно прилеплял жвачку с обратной стороны обеденного стола тети Франсины, потерял невинность с Лайзой Гринвуд в сарае ее дяди, а потом спросил, нельзя ли оставить себе ее лифчик, чтобы похвастаться перед дружками». Я то ли всхлипываю, то ли смеюсь, но он, не сводя с меня глаз, продолжает. Никогда не надевал галстуков, что мать дарила на Рождество. Всегда мечтал быть на дюйм другой выше, чем на самом деле. Я не знаю, что означает слово «взаимозависимый». Время от времени вижу один и тот же сон, где я, супермен, камнем падаю с неба. Иногда сижу на совете директоров, оглядываю стол и думаю, что это, черт по березотипы Он устало переводит дыхание... Сейчас его глаза кажутся совсем чёрными, как бездонная пропасть. Однажды в самолёте я встретил девушку. Девушку, которая изменила мою жизнь. Что-то раскалённое жжёт меня изнутри. Горло сжимается, голова раскалывается. Я так стараюсь не заплакать, но моё лицо жалко морщится. Джек, с трудом выдавливаю я. Я не... я правда не... «Знаю», — кивает он, — «знаю, что ты не... Я никогда бы...» «Знаю», — мягко повторяет он, — «знаю, что ты никогда бы...» И теперь, когда все сказано, слезы облегчения брызжут фонтаном. Он знает. Теперь все будет хорошо. Значит, я вытираю и вытираю лицо, а слезы все льются и льются. Значит, это значит, что мы... Я не могу заставить себя договорить... Молчание становится невыносимым. Если он скажет «нет», не знаю, что со мной будет. «Ну, ты можешь передумать и отказаться меня слушать», объявляет, наконец, Джек с непроницаемым видом. «Видишь ли, у меня еще есть немало секретов, к тому же не слишком красивых». Я нерешительно улыбаюсь. «Ты вовсе не обязан что-то мне говорить». «Обязан?» — решительно отвечает Джек. «Обязан. Погуляем». Он широким жестом обводит двор. «Видишь ли, на это потребуется какое-то время». «Окей», — бормочу я чуть подрагивающим голосом. Джек протягивает мне руку, и я, немного помедлив, беру ее. «Итак, на чем я остановился?» — бормочет он. «Ах, да! Ну вот это уж точно ты никому не расскажешь». Он наклоняется к моему уху и понижает голос. «Я не люблю пентерколу Предпочитаю Пепси». «Нет!» — в потрясении охаю я. «Мало того, иногда приходится переливать пепси в банку из-под пентер. Нет!» — фыркаю я. «Правда!» — говорил же, что это не слишком красиво. Мы медленно обходим темный пустой двор, тишину которого нарушают лишь шорох гравия под нашими подошвами, шум ветра в ветвях и сдержанный голос Джека. И на этот раз... Он рассказывает всё.